Сэйр отвернулся от кухарки и оказался лицом к лицу с женой. Фрэнсис, высокая, стройная, стояла в дверях библиотеки. Как повелось к шести вечера, она выпивала не меньше четырех мартини. «Ты не останешься на ужин?» — спросила она. «Нет». «Я не хочу, чтобы ты уходил». «У меня деловое свидание», — привычно солгал Сэйр. зная, что это за свидание. Афиши расклеены по всему городу. Ты идешь к ней». Брови Сейра удивленно поползли вверх. Он не рассказывал Фрэнсис о Люси. Не потому, что щадил нервы жены. Он хотел, чтобы память о Люси принадлежала только ему. Кто мог ей сказать? Эмили, чтобы еще раз уколоть ее? Или мистер Элтон Грейвс? Не говори глупостей. Фрэнсис быстро подошла к нему, ее пальцы сжали руки Сейра. Я ни о чем не просила тебя, стой с того вечера, не делай этого Сейра. «Не превращай меня в посмешище, мне наплевать, как ты относишься ко мне дома, сэр, но кроме положения в обществе у меня ничего не осталось в этом ужасном мире. Жаль, что твои друзья не видели тебя после нескольких мартини. Фрэнсис упала на колени, обхватив его ноги. «Пожалуйста, сэр, умоляю тебя, не ходи к ней, только не здесь, не в Рок-Сити. Извини». Сейер оторвал от себя ее руки. «Прошу тебя!» — прокричала вслед Фрэнсис. Выходя из дому, он с треском захлопнул дверь. Пьеса «Секрет лорда Торингтона не выдерживала никакой критики, да и актеры играли ужасно. Несмотря на заверение афиш, мисс Люси Теннор наверняка не выступала на Бродвее и не снималась в Голливуде. А Сейер потребовалась немалая сила воли, чтобы досидеть до конца. Только ли от недостатка мастерства Люси казалась такой холодной и бесчувственной? И неужели она могла так состариться всего за четыре года? Сэйр подождал, пока разойдутся недовольные зрители, и прошел за кулисы. Его пропустили без звука. В «Рок-сити» Сэйра уважали. «Довольно паршивая постановка, мистер Уодлинг, не так ли?» — сказал превратник. Сэйр протянул ему сигару, но ничего не ответил. Дорогу он нашел без труда. Еще школьником он участвовал в любительских спектаклях. Подойдя к двери, он постучал. Голос Люси, грубый, нетерпеливый, предложил ему войти. Люси повернулась к нему. Она еще не успела стереть с лица кольт-крем, которым удаляла грим. Сидела она в грязном халате. Сейра поразила блеклость ее кожи. Ему показалось, что она не узнала его. Но тут же на губах Люси появилась горькая улыбка. «Уж не одинокий ли?» — пожаловал ко мне, — сказала она. «Привет, Люси». Растерла с лица остатки кольт-крема. «Ты видел спектакль?» «Да». Она засмеялась. «Наверное, зрители восприняли этот вечер как наказание». «Я паршивая актриса, не так ли?» «Это не имеет значения. Для меня это важно». Я подумал, что мы могли бы провести этот вечер вместе. Холодные глаза Люси, оценивающие оглядели Сейра. Теперь я, примадон, и вечер обойдется тебе дороже, чем в первый раз. Как насчет двухсот долларов? Сайр чуть не согнулся пополам от острой боя в животе. Ледяной пот выступил у него на лбу. Я боюсь, для меня это дороговато. Ну, я рад нашей встрече. И удачи тебе. Пошатываясь, он вышел на улицу. Клуб «Рок-Сити» находился лишь в квартале от театра. В своем шкафчике Сайр держал там пару галлонов контрабандного джина. Забрав джин, он вернулся к театру, где стоял его автомобиль, и поехал за город. Боль те животе усиливалась с каждой минутой. Ради Люси он хотел пожертвовать всем на свете, и вот оказывается, что она ему не нужна. вот он выпрыгнул из самолета, дернул за кольцо парашюта, а тут не раскрылся. Когда огни последних домов скрылись из виду, Сейер съехал с шоссе и принялся за джин. Он вернулся в Рок-Сити, когда на востоке затеплилась заря, промерзнул до костей. С похмелья раскалывалась голова. Он выпил не меньше полгаллона, но остался совершенно трезвым, если не считать бьющего в виски парового молота. Около дома на улице Вязов стоял какой-то автомобиль. В окнах первого этажа и в спальне матери горел свет. Он узнал машину доктора Уотерса. Наконец-то подумал Сейер, что его мать действительно заболела. Он вошел в холл. Миссис Бронсон сидела на нижней ступеньке широкой лестницы и плакала, уткнувшись в фартук. При виде Сейра слезы высохли, будто в глазах миссис Бронсон закрылся кран, она встала. «Убийца!» Вырвался из нее яростный шепот. Ничего не понимая, Сейер молча смотрел на нее. Из библиотеки появился доктор Уотерс. Галстук его съехал на бок, в руке он держал стакан. «Где тебя носила, Север? спросил доктор. «Ездил за город». «Я позволил себе налить виски из твоих запасов, север, Смутившись, добавил лоторс. «И правильно сделали, что случилось?» «Неужели, мать, с ней все в порядке?» «К сожалению, должен сказать тебе, что Фрэнсис, по всей видимости, приняла большую дозу снотворного. Я приехал, как только мне позвонили, но уже...» ничем не смог ей помочь. Мне очень жаль. «Убийца!» во всю мощь выкрикнула миссис Бронсон. «Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, миссис Бронсон». Повернулся к ней доктор Уотерс. «К чему такие слова?» Глава четвертая. Молодой патрульный Гейвиген, что усадился Иран на рельс ограждения неподалеку от сгоревшего автомобиля, родился гораздо позже той ночи 1924 года, Когда Фрэнсис Вудлинг нашла выход из окружавшего ее ада. Но он знал, что Сейер обдавил много лет назад, что миссис Вудлинг трагически ушла из жизни. Кто-то сказал Гейвигену, что она была алкоголичкой. Для Гейвигена Вудлинг представлялся незаурядной личностью. После смерти матери в середине 30-х годов он жил один в старом доме на улице Вязов. Он был преуспевающим адвокатом и в конце концов стал судьей. Когда Гейвген учился в школе, по городу ходили слухи о безумных ставках игроков в покер, собиравшихся в доме Сейра. В Рок-Сити судья Вудлинг пользовался большим влиянием, и из-за давней трагедии ему прощались многие выходки. Он пил больше, чем следовало, но приходил на работу трезвый, как стеклышко. Оставшееся от отца наследства в значительной мере пошло прахом, когда в 1929 году лопнула Нью-Йоркская биржа, Однако адвокатская практика позволяла ему содержать дом и не отказывать себе в маленьких радостях. Он постоянно вносил деньги в различные благотворительные фонды. Особенно его интересовала спортивная программа для мальчиков. И все же Гейвегену с трудом верилось, что старый джентльмен с толстым животом когда-то считался чуть ли не лучшим полузащитником студенческого футбола. «Вот», — говорил себе Гейвеген, — «к чему приводит злоупотребление спиртным». Небо разверзлось над головой судьи Вудлинга пять лет назад, когда Герриен только поступил в полицию. Джошуа Винтерс, самый богатый человек в Рок-Сити, назначил его попечителем своего наследства. В завещании Джошуа разделил принадлежащие ему миллионы совсем не так, как это сделало бы большинство его сограждан. Из родственников у него оставалось только Аннабель Винтерс, дочь его единственного сына, с которым он порвал всякие отношения задолго до ее рождения.